Глава 41. Чита газеты. На завтра днём Валлит Тоби, постучавшись в заднюю дверь королевского дома, прошла прямиком в кухню. В руках она держала свежий выпуск газеты Middleton Mercury. Из-под стола высунулся было и зарычал на неё Гаррис, но Валлит пнула его остроносый туфлей на высоком каблуке, и он убрался во всяяси. Королеву Валет нашла в гостиной, та гладила шёлковую блузку. Воротничок ей никак не давался. Противный всё морщит и морщит, пожаловалась она. Взяв утюг из рук королевы Валет, посмотрела на регулятор температуры. Он же у тебя на лён поставлен. В этом вся загвоздка, объяснила Анна. Королева со вздохом выключила утюг и предложила Валет сесть. Ты вот это видала или нет? Про матушку твою тут понаписали. Она протянула королеве газету. На седьмой странице, под сообщением о том, что в ночь на воскресенье в деревушке Пикстон-Магна с веревки стянули белую майку, шла крохотная заметка. Умерла бывшая королева-мать. В переулке Ад, район цветов, Умерла в возрасте 92 лет бывшая королева-мать, в 1967 году открывшая травматологическое отделение Мидлтонской королевской больницы. Королева вернула газету валет, и та спросила: "А вырез днюш ты не хочешь?" "Нет", ответила королева. "Хранить это вряд ли стоит". И тут ей бросился в глаза кричащий заголовок на первой полосе Кризис из-за займа. Япония предъявляет ультиматум. Она снова взяла из рук у валет газету и прочла, что накануне Джек Баркер 8 часов подряд вёл переговоры при закрытых дверях с руководителями казначейства и министром финансов Японии. Никакого заявления для прессы сделано не было. Маркус Мур, корреспондент Middleton Mercury по финансовым вопросам, писал, что, как ему представляется, Британия стоит на пороге кризиса, самого тяжкого после мрачных времён Второй мировой войны. Он с возмущением отмечал: "Общественности до сих пор неизвестно, чем именно обеспечивался заём во много миллиардов йен, Теперь стало совершенно ясно, что приверженность мистера Баркера открытости в управлении страной обман. Иначе почему нас по-прежнему держат в полном неведении? Какие обязательства дала Британия Японии? Мидлтон Меркури настаивает: "Мы должны знать". Любопытно насчёт этого японского займа. "Проговорила королева вторично, возвращая Валид газету. Правда?" удивился Валид. "А мнен на политику наплевать. Она ж до моей жизни никак не касается. Я думала, вы поддерживаете Джека Баркера", заметила королева. "Ага, поддерживаю. Только его ведь скоро вышибут под зад коленкой". Размышляя над углубляющимся финансовым кризисом, королева согласилась что Вальет вполне может оказаться права. Она сложила гладильную доску, убрала её в шкаф под лестницей, и всё это время ей не давал покоя вопрос, как она отнеслась бы к тому, чтобы вернуться в Букингемский дворец. Конечно, замечательно, если бы другие невидимые руки гладили за неё бельё, однако перспектива вновь приступить к исполнению своих официальных обязанностей приводила её в дрожь королева наделась что джек сумеет выпутаться из трудности